Глава тридцать первая Праздник слегка затянулся. Уже за полночь я решил попрощаться и отправиться спать. Пусть народ догуливает, если желает, а мне пора на боковую. Все равно ведь проснусь рано, во сколько бы ни лег. «Судари и сударыни!» Я постучал ножом о хрустальный бокал и поднялся со своего места. В зале тут же установилась полная тишина. Сотни глаз смотрели на меня в ожидании. «Благодарю за отличный праздник! Это лучший день рождения в моей жизни!» Кто-то захлопал в ладоши, следом еще и еще. Через мгновение под сводами старинного зала плескалось море аплодисментов. Я дождался, когда шум утихнет, и продолжил. «Сейчас я вас покину. Продолжайте веселиться, если желаете. Танцуйте, развлекайтесь, пейте и ешьте!» Мне будет приятно засыпать, зная, что вы радуетесь. Но прежде чем уйти, я хотел бы сказать тост. Налив из фляжки мумия буквально один глоток, я поднял бокал. Я хочу выпить за вас, не вассалов и подданных, но настоящих друзей. Тех, за кого не жаль сражаться со светлыми, отдать силы и жизнь. За вас, мои дорогие. Ура! Такого шума я не слышал уже давно. Мои гости кричали, вопили, хлопали в ладоши, пищали и визжали. На лицах пылали восторг, обожание и ликование. Слегка поклонившись, я поставил пустой бокал на стол и вышел из зала. Прежде чем подняться к себе, я вышел во двор замка. Подышал немного прохладным воздухом, чтобы выгнать из головы муть, и посмотрел на звезды. Незнакомый рисунок на небе уже стал привычным и не вызывал неприятного диссонанса. Еще до его вояжа на родину мумий показал мне созвездие, и я даже что-то запомнил. Вот там лучник, там сорон, над головой темный рыцарь, а та яркая звезда называется в честь светлой богини, не помню какой. Над западной стеной поднимались обе луны сразу, будто играя в догонялки. Оранжевая убегала, а зеленая пыталась догнать. Как же они называются? Нет, не помню. Надо будет взять в библиотеке книгу по астрономии, чтобы не чувствовать себя неучем. По крепостной стене на фоне зеленой луны прошла фигура дозорного орка. Ай, молодцы, несут службу. Завтра скажу, чтобы наградили бойцов, пропустивших сегодняшний праздник. «Владыка!» — меня окликнул Урубука. — Что-то случилось Нет, Бука, просто дышу воздухом. Урк встал рядом и тоже запрокинул голову. — Красиво! — вздохнул Бука, глядя на звезды. — Жаль, смотреть некогда. — Угу! Мы постояли так немного, каждый думая о своем. — Владыка, вы говорили про какой-то тримвай, помните? «Было дело. Бойцы очень интересуются, что это такое и когда будет». «Умеешь ты озадачить на ночь. Это вроде большого дилижанса, только ездит без соронов сам и только по городу». «Зачем?» — в голосе орка послышалось удивление. «Чтобы удобно и быстро добираться из одного места до другого. Скажем, надо тебе из замка в порт». «Ты вышел на остановку, сел в трамвай, с тобой еще двадцать орков и поехал». «Да?» — Бука почесал затылок. «А нельзя такой же ж делать, только чтобы бойцов вожил на поле боя. Вдруг наш обошли и надо резервы переброшить». «Это уже бронетранспортер называется». «Можно, да?» «Не буду обещать». «Дело сложное, но я подумаю, обещаю!» Урубука кивнул. «Я напомню, можно? Вдруг ваши дела отвлекут?» «Ладно!» — я хлопнул орка по плечу. «Напомни, а то и правда забуду. Пойду я спать. Доброй ночи, Бука!» «Доброй ночи, владыка!» Из зала, где все еще продолжался банкет, неслись музыка и смех. «Ты смотри, гуляет народ и расходиться не думает!» Ну пусть, такие даты выпадают нечасто. Я прошел по длинному коридору левого крыла и уже хотел свернуть к входу в свою башню, когда услышал позади шаги. Ха-ха, это кто там бродит? Сердце кольнуло подозрение, а не вампир-нотариус по мою душу. Я положил руку на рукоять кинжала на поясе и отступил в нишу у окна, спрятавшись за портьеру. «Если уж на меня собираются напасть, то лучше атаковать первым». Зря я беспокоился, не заметив меня, по коридору протопал Дэймон. В руках у юноши была тарелка с двумя кусками торта и бутылка с двумя фужерами. «Опа! Опять он на свидание? И снова в оранжерею?» «Забавно! Только выяснять прямо сейчас, с кем он там крутит любовь, у меня не было ни сил, ни желания. Спать!» А то завтра получите вялого красноглазого Владыку. На входе в башню меня опять подкараулили котята сфинксы. Наглые морды меня узнали и выпускать когти не стали, только перегородили проход, не давая пройти в башню. Человек, Владыка, если что. Коты переглянулись и наморщили морды. — Владыка, загадка. — Давайте уже, только быстрее я спать хочу. — Что можно завязать, но развязать нельзя? — Хм, разговор. Сфинксы недовольно зафырчали. — Слушайте, что за детские у вас загадки? Ничего посерьезнее не можете придумать? — Мы не умеем. Кошаки опустили хвосты. — Мы маленькие еще. «Ну так учитесь, сходите в библиотеку, книжки почитайте, а то так и будете загадывать для дошкольников». Поднимаясь по лестнице, я слышал, как внизу ругаются сфинксы. Один говорил, что и так сойдет, другой настаивал, что надо учиться. Утром я проспал самым наглым и циничным образом, а Шагра, видимо, не решилась меня будить. Ну и ладно, имею право, владыка я или нет». Так что солнце уже поднялось над горизонтом, а я лежал и думал всякие благоглупости. Вставать или не вставать? Или дождаться, пока орка принесет кофе? — Хрен! Я за ним ездил! — Шаш! Двежьте, шам-владыка шкажал! — Мои... — Не дам! Шамаму надо! Когда за окном раздались крики, я вначале даже не сообразил, что это кто-то ругается. Но Ор становился всё громче и стало слышно «Скандалят». Причём яростно, самозабвенно, с переходом на личности, ругательствами и непереводимой игрой слов с использованием местных идиоматических оборотов. бым Беншлак беншлаг -бэ «Мордюк? Это я, мордюк, рожа ты зелёная?» «Я рожа, кыр-гудюк!» Я не выдержал, встал и распахнул окно. Рядом со входом в лабораторию мумия сцепились Урубука и Гуга. Только что лица друг другу бить не начали, но явно собирались. «Эй, горячие тёмные парни, что не поделили?» — окликнул я их. Они задрали голову, увидели меня, смутились и потупились. «Я спрашиваю, по какому поводу скандал и почему без драки?» «Как-то скучно вы, без огонька!» «Мы... Владыка!» «Через пять минут жду обоих у себя!» Пока они поднимались, я успел одеться, а на пороге появилась шагра с подносом. Интересно, она специально под дверью караулила. Я налил чашечку кофе, сел в кресло и неспешно грыз печеньку. Шагра не стала уходить, а встала у меня за спиной. Наверняка хочет послушать, как я буду ругать скандалистов. «Ну, мне не жалко, пусть смотрит». Гуга и Урубука вошли и встали напротив меня, опустив головы. «Стыдно за свое поведение!» «Угу?» «Да, владыка!» Из-за чего поругались? «Магистр Гибизе!» — начал Гуга. «Закончил покрывать металлом скелеты, те, что мы накопали. Я пришел забрать их на службу, а генерал мне не дает!» «Пф!» — Урубука фыркнул. Кушть же я не против. Вон его двести скелетов ждут. Двести? Мы выкопали пятьсот. И что? Владыка ж спрашивал, сколько надо. Ты ж кражал двести, вот и забирай. А мне все нужны. Двести. Ты их копал? Я тебя спрашиваю. Ты их копал? А я копал лично вот этими руками между прочим, Я чуть не рассмеялся. Ну да, первого он выкопал без вопросов, но остальные-то выкапывали друг друга. Мне не интересно, кто там кого лопатой, тышкажал двешки, значит жебирай, а владыческое добро разбазаривать я не дам. Это я разбазариваю, да я ради города стараюсь. Больше стражи, больше порядка. Военные решурши проходят по моему ведомству. Был договор на две Был. Получите две не больше, не меньше. Всё. Ах, по твоему, тогда почему тебя не было, когда я их копал? Я грязной работы не занимаюсь. Оно и видно. Только бы командовать, не разбираясь в деталях. Это я не разбираюсь. Да я ж здесь с самого начала лично атаку светлых отбивал. А ты, урубок, откнул пальцем Гуго в грудь. Ты ж здесь всего дюжину дней и еще непонятно, что ты за шоран. Гуга хищно прищурился и опустил руку на эфес меча. «Я вассал владыки из темного рода киганов, а вот ты!» «А я!» — Урубука положил ладонь на рукоять боевого топора. «Генерал владыки! И вошел намного дольше!» «Судари!» — я кашлянул в кулак. «Ничего, что я тут сижу. Не мешаю вашему разговору?» «Нет!» — ответили они хором, даже не обернувшись в мою сторону. Спорщики пару секунд сверлили друг друга взглядами, а потом до них начало доходить. Они повернулись и потупились. — Простите, владыка! — Увлеклись! За моей спиной хихикнула шагра. Повезло ей, такой цирк удалось посмотреть. — Значит так! Я налил себе в чашку еще порцию коафия. «Можете устроить дуэль прямо сейчас. Проигравшего мы объявим героем Калькуары и похороним со всеми почестями. А победитель решит, куда отправятся лишние скелеты. Но до скончания дней будет лично чистить соронник. Начинайте!» Судя по выражениям лиц, идея ни Гуга, ни Буки не понравилась. «Вариант второй». Вы сейчас идиоты, садитесь в уголочки, обсуждаете и к вечеру докладываете мне о распределении ресурсов. А чтобы вам легче думалось, вот вам моё мнение. Да, вы, Гуга, имеете некоторое право на лишних скелетов, но просили-то вы изначально сотню или две. И думать мы должны не только о городе, но и об общей обороне, а за неё отвечает Бука, который тоже немного прав. Урубука сделал несчастное лицо. «Владыка, так вы же кого?» «Я за порядок. А вы устроили не рабочее обсуждение, а личные разборки. Вот придут светлые, вы тоже ругаться будете, кому на стену идти? И помощь друг другу не будете оказывать? Тогда можно сдаваться прямо сейчас. Два опытных военных, а ругаетесь как дети. Куличики не поделили. Лопатками драться начнете?» «Мы...» «Вечером! Придете ко мне вечером и расскажете, что решили. Свободны!» «Владыка!» Я только вышел из столовой после завтрака, как на стене появилась дверь казны. «Владыка!» Что случилось? Дверь распахнулась, приглашая меня внутрь. «Вас в Кемнара вызывают! Этот орк, который там старший, говорит, пришел кто-то. Трюквинян или Турквян, я не расслышала!» «Торквин, наверное. А чего хотел?» «Мне не сказали. Говорят, зови владыку срочное дело. Тогда найди Сеню. Я обещал без него никуда не ходить». «Так я уже!» Из казны выглянул монстр и радостно угукнул, размахивая щупальцем. «Ну если так, то поехали. Посмотрим, что там случилось». «Торквин ждал меня в гостиной особняка». Колобок сидел на большом ящике, дрыгал ногами и пилочкой полировал ногти на правой руке. «Маникюр делаете?» — с порога спросил я. «Здравствуйте, владыка! Ну так, слегка. В таком, извините, навозе приходится возиться, что даже смотреть страшно». «Что хотели?» — колобок спрыгнул с ящика и хлопнул по крышке. «Вот! Книги, как и заказывали. Все строго по списку, в хорошем состоянии». Я подошел, отщелкнул скобы и открыл. Действительно, книги. Взяв наугад одну, я открыл и увидел на первой странице бледно-синий штамп. Библиотеку ограбили. Но почему же сразу ограбил? Позаимствовал. Да не берите в голову! Торквин махнул пухлой ручкой. Там все равно никто не заметит. Толстяк подался вперед и почти шепотом сказал. «Владыка!» Мы можем поговорить. У меня не очень хорошие новости.